Глава 18. Старик вышел из экипажа первым и, обернувшись, погрозил мне пальцем. «Я буду кричать, господин Розен!» – предупредила я. «Только попробуйте!» «Не будешь!» – буркнул он и снова сотворил заклинание. Магические нити соскользнули с моих ног, но тут же опутали губы и язык. Это было так мерзко, что я начала яростно отплевываться, пытаясь избавиться от паутины молчания. «Да что же это такое?» «Неужели я так запросто сгину в этой глуши?» Феликс, жуткое человекообразное существо, протянул ко мне узкую ладонь. Я отползла вглубь потемневшей кабины, но фамильяр дернул за невидимые веревки и буквально выволок меня наружу. Пришлось повиноваться, и я понуро поплелась за молчаливым слугой графа Розена. Мне нечего было противопоставить здешней магии. «А как же твой дар?» — дар алхимика. Ехидно поинтересовался внутренний голос. Оставалось лишь горестно вздохнуть. Даже если предположить, что у меня действительно появились какие-то способности в этом мире, я понятия не имела, как ими пользоваться. У меня ведь даже не было времени, чтобы научиться. Что говорил Грег? Я могу управлять стихиями, но не создавать их. Отлично. Только вокруг была бархатная тьма, кое-где разрываемая тусклыми фонарями. Ни огня, ни воды, ни даже ветерка. Среди окружающих большое поместье деревьев чьи силуэты зловещи чернели на фоне звездного неба. Я поискала взглядом луну. Ее тусклый краешек виднелся за неподвижно застывшим облаком. Под моими ногами хрустела галька. Феликс перемещался бесшумно, и это несказанно пугало. Со стариком разыном хоть можно было поговорить и поспорить, а вот фамильяр, судя по всему, способен лишь безмолвно исполнять приказы. Что велит ему граф? Может придушить меня или утопить в колодце? Можно было лишь гадать. Хуже всего было то, что я совершенно потеряла счет времени. Если бы в экипаж были запряжены обычные кони и управлял ими человеческий извозчик, можно было бы прикинуть расстояние, которое мы преодолели за этот час, два или три. С какой скоростью двигались фамильяры, я не могла предположить. Сможет ли Грег приехать за мной прежде, чем случится непоправимое? Вслед за Феликсом я спустилась по винтовой лестнице и оказалась в потайной кладовой вспыхнул ударив по глазам холодный свет как от светодиодных ламп Феликс молча указал мне настоящую стены диван и выпустил невидимый поводок сам он встал у двери и замер в ожидании новых распоряжений своего хозяина к своему удивлению я обнаружила что больше не связано да и рот не спутывает магией граф розен ошибся выдохнула я зло уставившись на фамильяра я вовсе не та за кого он меня принимает С тем же успехом я могла бы поговорить с каменной статуей. Зеленоглазый монстр сверлил меня взглядом, и только. Я не смогла разглядеть, есть ли у этого существа рот, поскольку лицо его словно окутывало нездешняя тень. Не знаю, из какой преисподней маги вытаскивают подобных чудовищ, но призрачная убийца Ами в сравнении с ним казалась мне теперь сказочной феей. Если бы здесь была Ами, мы обязательно придумали бы, как меня спасти». Сердце кольнуло, когда я вспомнила о бедной десятилетней сестренке наемной убийцы. Я не успела рассказать о ней Грегу. Теперь никто не узнает, что где-то в Лерисе прозибает в нищете в одиночестве маленькая девочка. Да и жива ли она? Прошло целых три месяца. К глазам подступили слезы отчаяния, я вскочила с дивана и принялась осматривать тюрьму, в которую заточил меня Генрих Розен. Кладовая являла собой что-то среднее между хранилищем и лабораторией. В массивных шкафах здесь были заперты артефакты, наверняка опасные. Я разглядела конструкции, собранные из металлических стержней и пластин, светящиеся неизвестной магией кристаллы, черепа и панцири фантастических животных. А ведь старик хранил у себя и контрабандные товары, вспомнила я. Вот кого нужно судить. Рассмотреть все полки я не успела, так как в кладовую спустился хозяин. — Смотрю, не так уж ты и напугана. Усмехнувшись, поинтересовался Розен. «У меня любопытная коллекция, хотя не идет ни в какое сравнение с той, что имеется в королевском дворце». «Я не бывала во дворце», — тряхнула головой я. «И портреты эти видела впервые». «Конечно, конечно. Это даже может быть правдой. После убийства Альмада его портреты, как и портреты его сестры Терезы, загадочным образом исчезли отовсюду. Корвус позаботился, чтобы они не мозолили глаза ему и его подданным». «Вы не верите, что возможны путешествия между мирами?» чего же верю? Это доказанный факт. Более того, существуют даже те, кто может управлять этими <смех> перемещениями. Стражи порталов. введу не с особым даром. «Баба Вера!» — вспыхнула у меня в сознании. «Если и здесь есть подобные ей волшебницы, то не все потеряно. Я была заперта в подвале не пойми где, а все еще продолжала на что-то надеяться. Вот как это называется?» оптимизм или глупость старик розен распахнул один из шкафчиков его полки были сплошь уставлены алхимическими баночками и флаконами да такими старыми что бумажные бирки готовы были рассыпаться в прах от одного прикосновения стеклянные пробки сосудов поросли игольчатыми кристаллами от испарившихся растворов хотите меня отравить прямо спросила я пока мой похититель выбирал нужное зелье и щурился вчитываясь в крохотные буквы на этикетках нет катерина Я, конечно, никуда не выпущу тебя, но мне нужно время, чтобы решить, как лучше тебя использовать. Как ты понимаешь, твои женские чары на меня не подействуют». И Я громко фыркнула. Охота была очаровывать этого старого негодяя графа. Да я бы и под дулом пистолета его даже не поцеловала. Фу, гадость какая. «Тогда зачем это снадобье?» На всякий случай, отступая подальше, спросила я. «Это всего лишь натворное. Ты будешь спать три дня». Думаю, этого времени мне хватит, чтобы принять решение. Все-таки нужно брать в расчет твое происхождение и особенный дар. Такими вещами не разбрасываются. Я вам не вещь, господин Розен, и я не собираюсь пить вашу отраву. Феликс, иди сюда и подержи эту упрямицу. Скомандовал старик. Через несколько секунд я забилась в холодных руках фамильяра. Граф Розен откупорил флакончик и посмотрел на свет. Много ли осталось в нем зелья? А потом он двинулся на меня, чтобы влить натворное мне в рот. Я отчаянно закричала. И тут произошло неожиданное. От моего крика хрупкое стекло флакона разлетелось в пыль. Большая капля фосфорицирующей зеленой жидкости повисла в воздухе. Старик удивленно распахнул глаза. А я просто дунула на освобожденное зелье, и оно впечаталось прямо в лицо Розена. Прыткие капли нырнули в его полураскрытый рот, забрались в нос и даже заползли под веки. Через секунду граф схрапнул и начал заваливаться навзничь. «Феликс!» Засыпая, простонал он. «Держи меня!» И фамильяр услужливо подхватил хозяина, не дав тому удариться башкой об угол стола. «Я не могла поверить своим глазам. Неужели у меня появился шанс на свободу?»